Глава девятая. Улыбающийся парень на фоне задумчивого летописца. Вода в антигравитационных корытах постоянно обогащалась кислородом. Кости с лидочкой то высовывались по пояс, то опять погружались в свои летающие ванны подышать. Лида краснела, когда ловила на себе чей-то любопытный взгляд, но в целом держалась мужественно, даже пыталась рассказывать об известных ей изваяниях и картинах. А Марго восхищенно смотрела на красавца-русала, время от времени вставляющего в беседу иронические реплики. Олег... Даже не пытался читать мысли сестры. Противно было. Подводный житель обладал сильным даром убеждения, и недели не прошло, как его пассия согласилась на путешествие в корыте. «Ну и что, что все на тебя смотрят, как на инвалида? Ведь возлюбленный рядом и поддерживает тебя». Признаться честно – Олегу уже поднадоело копаться в чужих головах, и он жаждал обрести новые способности. Ничего интересного в даре телепатии не оказалось. У всех и так все на лицах написано. Тетя Анжела все время думает о любимом муже и дочери, а время от времени обвиняет своего начальника в различных грехах. Дядя Саша думает либо о семье, либо о работе, либо о футболе, либо об автомобилях, обычный сорокалетний мужик. Русал про себя постоянно превозносится, критикует все и вся, чего еще ожидать от избранного. Ну, а Лидочка, она ничего Довольно скромная и умная для такой красотки. Даже немного жаль, что она влюбилась в этого противного, хвостатого субъекта. В русском музее оказалось прикольно. Тут тебе и Левитан, и Врубель, и Серов, и Репин, и Суриков, и Васнецов, и Айвазовский, и Бриллов. А старинных икон вообще немерено. Олег почему-то думал, что третье задание мастера Йоды будет связано именно с ними, но ошибся. Иконы учителя не интересовали. Сегодня утром Маргоша сделала для себя еще одно поразительное открытие. Оказывается, ее брат не только фанат Леонардо да Винчи, но и фанат скульптора Марка Антокольского. Не подозревала она в брате наличие таких духовных глубин. И, конечно же, она не удивилась, что братишка решил побыть наедине со своими любимыми скульптурами — Нестором Летописцем и Мефистофелем. Благо, зал с творениями Антокольского был фактически пуст, даже служителей не наблюдалось. Я хочу выступить в законодательном собрании с предложением переименовать русский музей в еврейский музей. Шутил русал, выплывая в своем корыте из зала, а дядя Саша и обе девчонки весело смеялись над его шуткой. Отточенным движением, с которым ковбой вынимает револьвер из кобуры, Олег выхватил из кармана свой невидящий сети смартфон, И перевел его в режим фотоаппарата «Что ж, мой юный ученик Вот вы и обрели новую способность» Улыбнулся Йода «Не используйте ее во зло» Сказал бы я, если бы не знал Насколько относительны понятия добра и зла Но я скажу по-другому Используйте ее себе во благо Не мучьтесь нравственными дилеммами И не стесняйтесь» «Читайте чужие мысли и управляйте этим миром, который подарил вам великий джедай в качестве удивительной игрушки. Не бойтесь сломать этот паровозик. Уверяю вас, с ним ничего не может случиться». «А ваши мысли можно прочитать?» спросил учитель Олег. «Конечно, можно». Ласково глянул на него наставник джедаев. «Но...» Как Олег не напрягался, сколь ярко не представлял пухлого младенца с красной точкой на лбу, Прочитать мысли учителя не удалось. Вы поставили телепатическую защиту? Нет, мой милый джедай, такой защиты не существует. Я просто остановил свой мыслительный процесс, слился со Вселенной, Это одна из форм медитации. Вы обязательно должны научиться это делать, иначе останетесь уязвимы для других черепатов. А теперь новое задание. Селфи получилось, что надо. Задумчивый Нестор смотрит в книгу и не видит фигу, которую показывает ему улыбающийся парень. Ну, раз не видел значит, и не обиделся. В какой-то момент Олегу стало очень тяжело. Собственное лицо отказывалось улыбаться, палец жать на виртуальную кнопку смартфона. Но Мефистофель у окна ободряюще посмотрел в его сторону и как будто бы даже подмигнул. Этот ногой сосредоточенный товарищ... Сообщил телу Олега какую-то легкую и задорную энергию, так что улыбка на фото в итоге получилась не а вполне веселой. «Покажь фотку с Нестором», — попросила Марго, как только они вышли из Михайловского дворца и распрощались с русальей Читой. Видимо, сестра успела таки заметить вспышку, когда выходила из зала со скульптурой летописца. «Зачем тебе?» — скривился Олег. «Чего ты вредничаешь, как маленький?» «Я ее уже стер», — отмазался брат. «Плохо получилось. Ты или Нестор?» «Оба». Настроение у Маргоши было хорошее. Она была уверена, что произвела впечатление на русала. «Слушай, а ты видел живых троллей?» Спросила сестра, оглянувшись, не слышит ли их разговор, замешкавшийся у входа дядя Саша. Может, и видел мельком. По моим представлениям, тролли должны быть здоровые и каменные, как в «Гарри Поттере» или «Властелине колец», а здесь за троллей выдают каких-то мелких люзишек. Я тут одного рассмотрела невзначально. В трех кварталах от нашего дома какая-то гостиница, и он в ней швейцаром работает. Такой смешной, тущий, носатый, ростом пониже меня в фирменной фуражке. На Ивана Хлобыстина похож. Тут их догнал дядя Саша. «Скажите, а кем тролли в Ленинграде обычно работают?» спросила его Маргош. Да, как везде, уборщиками, привратниками, официантами, грузчиками. Все в этом роде. Удивительная все-таки раса, как у них сильны родственные связи, почитание старших, женится только на тех, кого им предназначили с детства предки и ни одного развода. И отбросов в городе меньше, усмехнулся Олег. «Да, работают они только за еду, часто за просроченные продукты, а денег совсем не признают. Разве не удивительно?» «Дядь Саш, раз уж речь зашла о других расах, я давно хотел спросить, ленинградские дендроиды бывают злые?» Поинтересовался Олег. «Ну, как тебе сказать, вообще-то почти все наши древесные великаны...» «Традиционалисты, большинство православные, обязательно причащаются раз в месяц. Ну, в общем, всякое, конечно, бывает. В каждом народе есть отщепенцы, не разделяющие устои своих соплеменников». Олег многозначительно посмотрел на сестру. «Да брось ты!» — отмахнулась от него Маргоша. «Древоборот — нормальный субъект». И чего ты на него взъелся? «Вы говорите про дендроида, который живет в нашем дворе?» Спросил дядя Саша «Насколько я помню, его зовут Яснолист Он не очень общительный Брат и сестра захлопали глазами То ли в свой первый вечер в Ленинграде Они беседовали с чужим, залетным дендроидом То ли старый тополь представился не тем именем. Еще одна загадка.